Туманов П.И. Стоило тащить столько железа. Замок английский, типовой, исключить на отпорядочных людей, и ключей не надо. Отжимается компактной карманной фомочкой. Тишина в подъезде царила какая-то благоговейная, нереальная. Словно в мир иной попал. Туманов для приличия постоял, прислушался. Нет желающих. Надавив на фумочку, вошёл с лёгким скрипом. Ни фонтан. Первым делом он узрел годами немытый пол, а затем почувствовал страх, без причины. При жизни Шубин был похож на аскетом, анахоретом и стоиком. Все обстановки: полупустой шефаниер, кровать, купленная, скорее всего, при распродаже казарменных излишков. Явно самодельный столик с табуреткой, телевизор паршивенькое лекто, наблезлой тумбочке полка с десятком пакетбуков серии Русский бестселлер. На кухне ещё один самодельный стол, табуреток вдвое больше, газовая плита до потопный полюс. Под столом батальон пустых водочных и пивных бутылок. Как обычно. Каждый мужчина имеет право на пиво. На балконе еще полуроты. Что тут можно спрятать? Туманов обшарил шифоньер с жалкими тряпками, обретя два автобусных билета и рекламный «Вторая порция бесплатно». Перетряс бестселлеры. Три развалились на компоненты. Заглянул в пустую тумбочку. С отчаяния прощупал матрас. Обои начать отдирать. зомби столько не выпит. Значит, кто-то успел до него. Сбили на полной скорости, вернулись и обыскали хату, пока Туманов как дурак висел на телефоне. Ещё в контору эту дранду утром собирался. Он прошёл на кухню, где в холодильнике мёрзли ненужные покойному пиво. Скрыл бутылку, выхлебнул в четыре приёма. Добавил чебурашку к строю, присмотрелся. Хлеб мента, халтура вора. Не так ли? Но воры здесь не шарились, те бы увидели. Бутылки разнокалиберные, и не сразу заметно, что горлышки тех, что в углу, слегка возвышаются над товарищами. Туманов порылся, звеня стеклом. На полу, под куском брезента, обнаружилась каленкоровая папка для бумаг. В ней толстая тетрадь в черном переплете, и списана на треть. Почерк мелкий, неразборчивый. канцелярист. Он осторожно перевернула бложку. В лицо не брызнуло. Ушли гельбах, сеницын, ражнов, нет веры и не зачем жить. А у меня ещё есть пол изписанного вперёд. Чтобы сделать человека сумасшедшим, достаточно поместить его в психушку. Чтобы сделать сумасшедшего послушным, Надо по пообещать ему свободу. Если убедить его, что нарушение инструкции означает возврат, он будет делать все, что скажут. Меня держали два года, и я послушен. Дальше шла какая-то муть о великой миссии, о возрождении. Полный бред. Куда, интересно, эти трое ушли? На тот свет, за пивом, тоже под машину попали. С водочки бы поднять. Так, а вот это посвежее. Мент не из наших. Легионера я и в толпе узнаю. Проверка? Терять все равно нечего. Запись была вчерашняя. Да-то корявенько-корявенько. Выходит, домой заходил. За добавкой вышел. Вызвали? Мент, значит, не из наших. Как он их узнает? По синим носам? Далее пошли фотографии: горные пейзажи, рыбалка, водочка, люди в брезентовках, лица выбриты, но какие-то неулыбчивые. Вот этот справа здорово на Шубина похожен, похож на покойного, похож, только лет на 10 моложе и глаза не такие красные. Карта, стоп. Туманов подобрался ближе к свету. Карта Даже не карта, а фрагмент тона и крупного масштаба. Была старая, гнутая-перегнутая, края птрюханные, но читабельная, как ни странно. Знакомые, знакомые места изображала. Кородым, Черноярка, Аваш. На юге Бирюлина большой славный город. Тысячи полторы жителей, помнится, не меньше. И горы, окрест горы, как настоящие. И снежинка ручкой нарисована аккурат между Карадымом и Тунгурским коряжем практически там, где он дол перед Родиной отдавал говоря словами американского президента защищала честьну своей страны 2 года на срочной службе 18 лет назад Туманов недоверчиво покрутил головой совпадение однополчанин как-то тоскливо засосала под ложечкой с пристрастием Не лез бы ты на чужую делянку, мент. А как же Алёшка? Ладно, дома разберёмся. Он прислушался к тишине, сунул папочку под мышку и двинул в прихожую. Риск, конечно, штука благородная, но страшно. Ближе к вечеру он заглянул к Заруцкому. Практикант сидел в кабинете отпускного Сафонова и сиял, как образцовая бляха. Ну-ну, пробормотал он. Сияем, как там наш любитель высокопоставленных дочек. Здравствуйте, Палыгрич. Вот вы его сразу прочуяли. Так это же элементарно, Сань. Проще пареного репа. У него на роже весь состав преступления чёрным по белому. Колится, треск стоит. Вот, заруски кивнул на стопку списанных листов. Явка с повинной. Пожелел подлец. Явка с повинной была распространённым приёмчиком. Ты мне расскажи, а я тебе смягчу. Да так быстрее смутился практикант. Зато сдал всех. В лёд. И тех двоих, и ларёчницу, куда аппаратуру скинул. Прессовали? Кого? Этого сопляка? Пальцем не тронул. Почти. Да не беспокойтесь вы, Павел Игоревич, никакой залипухи, двое судимых, 206-я и 144-я. Это по-старому. Я знаю, перебил Туманов. В новом кодексе изменились и номера статей, и формулировки. Толку, правда, не прибавилось. В общем, ждали те двое внизу на лавочке, пока его симпатия в ведро пасов... паковала. Помахал он им с балкона. Ясненько, сань умница. Губского не видел? Уходить собирался только что. Успейте поймать. Лёва Губский, друг и соратник, пойманный на крыльце управления, поскрепел, поворчал, но согласился подставить плечи на три дня. Оставалось уломать скворечника. Туманов? Пал Игоревич? Серьезный молодой человек возник как бы ниоткуда. Явно не страдалец из сетевого маркетинга и не активист церкви Возрождения Христа. Он самый пришлось притормозить. В груди как-то нехорошо сжалось. Жестом фокусника, продемонстрировав в корочке Федеральную службу безопасности, молодой человек сообщил. «Вас просят поговорить». Голосок у него был, как у автоответчика. «Неужели накрылся у Шубина?» «Действительно страшно». Туманов нервно огляделся. «Кто просит?» «Мой начальник в машине». «Ну да». У громки тротуара стоял вызывающий черный поджеро, а на крыльце РУВД курил пакет. Сержант Степанцов, ППСник. Любил он курить, только и делал. "Эй, Степанцов", крикнул Туманов. "Майор наш не убыл. У себя Палыгирич". Сержант ткнул большим пальцем в вывеску за спиной. "Спасибо", поблагодарил Туманов и обернулся к фесбышнику. "Только быстро". Скучный дядя в машине, пожилой, лысоватый, в очках. Несмотря на июльское пекло, щеголял тройкой и галстуком. Туманову облачено в джинсы и салфетку, ну, не в пакете же макаров носить. Стало даже немножко неудобно. Вы очень помогли нам, Павел Игоревич, обошёлся элегантно без взаимных представлений. Но дело на контроле. Вы зря беспокоитесь. Проводится совместная операция нашего управления и вашего главка. Голос дяди навязчиво напоминал голос лектора. Наверное, в беспокойные 90-е перестроечные года в обществе знания отсиживался, решил Туманов. Думаю, излишне объяснять, что дальнейшее ваше вмешательство в расследование как дело об убийстве Шубина, так и махинации диджей Эрфар нежелательно. У скучного дяди были чересчур холодные неподвижные глаза. Нет. Скорее, в обществе память тусовался. Любили там полуграмотных. Уверяю вас, все виновные будут наказаны, а вред, причиненный государству, минимизирован. Хм, сказал Туманов. Безусловно, мы и предпримем меры к розыску вашего племянника, быстро вспомнил субъект. А как же предпримут? Структуры подобных организаций только на это и рассчитаны. Это всё? спросил Туманов. Всё, кивнул пожилой. Мы надеемся на ваше благоразумие. Да и зачем вам эти дополнительные запутанные дела, граничащие с личными неприятностями? Туманов не стал выпрашивать, что его поджидает в случае от противного, некогда. Не так уж много у него на свете родственников, чтобы бросаться ими, как окурками. Подчёркнуто учтиво распрощавшись, он выбрался из джипа и поспешил к крыльцу. Интуиция подсказывала, есть единственное место, где ты можешь найти своего племянника. Поздравляю Туманов. Только что звонили, там испачканы чернилами палец указал на потолок. Очень довольны. Краденые вещи не успели сбыть, они уже возвращены в квартиру, банда арестована. Юрий Михайлович крайне рекомендует поощрить руководителя следственной группы. Спасибо, товарищ майор. Туманов внимательно проследил за пальцем. У меня к вам просьба личного характера. Заодно и поощрите. Говори, улыбка исчезла, взгляд построжал. Туманов виртуозно изобразил подхалимскую мину. Э, 3 дня отгула, товарищ майор. по семейным обстоятельствам, а? А работать кто будет? прозвучало родимое. Слава богу, ответный товарищ из ФСБ, кажется, не успели проинструктировать Дработуна. А я с Губским договорился, он не подведёт, товарищ майор. Ну вы же знаете Губского. У Губского своих дел полный стол. Ладно, Дработун смягчился. Ты сегодня именинник, считая прогнулся Но смотри, Туманов, чтобы к понедельнику, как штык, не вернешься у волю. И марш, пока не передумал.